16 мая Дюма сошел на берег в Генуе, рассчитывая пробыть там дней 10-12, с тем, чтобы переписать начисто мемуары Гарибальди и составить себе ясное представление о политической ситуации в стране. Что за путаница происходит в этой Италии? Только истинно латинский ум способен в ней разобраться. В Турине свой король Виктор Эммануил II — В Неаполе свой, другой, Франциск II. В Риме всем заправляет Папа. На границах недремлющие австрийцы. И ко всему этому Наполеон III, который направо и налево торгует своей поддержкой. Для Александра, как и для Гарибальди, главным врагом был король Неаполя Франциск II, препятствовавший объединению всех провинций под властью единого скипетра и единой конституции. Получилось, что я лично вступил в войну против неаполитанского короля, пишет он Эмме Маннурила Кур. В остальном тебе беспокоиться не о чем. Судно лучше Эммы не найдешь. Оно прочное, и у него великолепный ход. Ты и со мной, дорогое мое дитя, и в мои веселые минуты, и в грустные потому что ты неизменно присутствуешь в моих мыслях. И ни одного часа я не могу прожить без того, чтобы мое сердце и мой ум не обращались к тебе». Эмма издала второй сборник стихотворений «Асфадели», и Дюман настаивал на том, чтобы Сен-Феликс, Альфонс Кар и Дешанель посвятили хвалебные статьи последним стихам той, которая, по его мнению, Вот-вот может навеки закрыть глаза. С одной стороны, асфодели и слезы Эммы. С другой, грохочущие на Сицилии пушки. Колебаний быть не могло. Долг чести превыше любовного милосердия. 31 мая, несмотря на шторм, Александр отдал приказ сниматься с якоря. Простояв два дня в бухте на севере Сардинии, куда пришлось все-таки зайти из-за непогоды, Эмма взяла курс на Сицилию. Море успокоилось, но качка все еще оставалась ощутимой. На рассвете 10 июня судно приблизилось к Палермо. Над городом реяло красное знамя, правда, над фортом по-прежнему развивался неаполитанский флаг. Ну что ж, значит Гарибальди взял город, а последние очаги сопротивления долго не продержатся. Александр бросился на берег. Со всех сторон он видел остатки баррикад, наполовину обугленные фасады. Тут уносили с поля битвы раненых, там добровольцы в красных рубашках выкрикивали что-то радостно, размахивая ружьями. Вдыхая запах пыли и пороха, он чувствовал себя помолодевшим, ему казалось, будто он вознагражден за все труды. У входа в собор его встретил торжествующий Грибальди в шляпе на бекрень, в промокшей от пота и прилипшей к телу красной рубахе. Вождь революции распахнул объятия навстречу Александру — «Милый Дюма, как мне вас не доставало!» И пригласил разделить с ним завтрак, состоявший из куска жареной телятины и кислой капусты. Малышку Эмилию, такую грациозную в своем мундирчике морского офицера, — тоже пригласили к этому скудному застолью. Один из сатрапезников Гарибальди и его верный спутник Джузеппе Банди позже напишет, припомнив эту сцену. Возвращаясь во дворец Приторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели шедшего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала Гарибальди.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 Решительно этому чертову французу прощалось все его хвостовство, его нелепые наряды, его дурные манеры, его наглая ложь и пошлые связи. Все искупалось его щедростью. Любую неловкость оправдывал его хорошо подвешенный язык. Александр вырос, так и не повзрослев. Простодушие его было совершенно ребяческим. При том, что желание потребности вполне мужскими. Жить на земле, думал он, означает не только получать подарки, но и сражаться ради того, чтобы их добыть. Гарибальди, способный оценить Дюма по достоинству, поселил приезжего вместе с его юной любовницей во дворце и предложил народу приветствовать французского союзника, как только тот покажется на балконе.